16. Возраст не индикатор успеха. Думаешь, ты уже стар для рок-н-ролла? Скажи об этом Мику Джаггеру. Наше общество насаждает искажённую картину мира с самого начала жизни. Уже в школе нам прививают систему, которая учит двигаться вместе с потоком. Ты должен учиться как минимум не хуже остальных по всем предметам, вне зависимости от того, интересно они тебе или нет, и есть ли у тебя к ним склонность. В противном случае Тебе ждёт изоляция и падение самооценки. Школьная форма будто бы подчёркивает запрет на проявление индивидуальности. Альберт Эйнштейн начал говорить только в 4 года, а писать в 7. Учителя называли его медленным и умственно недоразвитым. Но у Эйнштейна просто было особое мышление, что подтверждает его Нобелевская премия по физике. Возраст не говорит о твоём развитии, а оценки не показатель интеллекта. Основатель All Express Джек Ма несколько раз проваливал экзамены даже в начальной школе. Его неоднократно отказывались зачислять в вузы. Один только Гарвард отказал ему 10 раз. И даже с приёмом на работу были тяжелейшие проблемы. Ма пришёл устраиваться в ресторан KFC с группой из 24 человек и был единственным, кому отказали. Веру в себя ему вернул фильм Forrest Gump. Главный герой которого шёл своим путём, не взирая ни на что. В 35 лет Джек Мас основал AliExpress. Сейчас это одна из крупнейших торговых площадок в интернете. В дальнейшем тебя всё так же хотят заставить жить словно по трафарету: поступить в институт в 17 лет, закончить его в 22, устроить карьеру к 30 годам и непременно до этого вступить в брак. Когда же реальность в силу разных причин не совпадает с этой схемой, нам кажется, что жизнь окончена, и мы в ней ничего не смогли добиться. Запомни, если кто-то придумал глупые правила, это не значит, что под них надо подстраиваться. У каждого человека свой уникальный путь. Зачем кого-то копировать, если оригинал всегда будет лучше, потому что неповторим. Докажи всё сам себе, а не кому-то ещё. Уинстон Черчилль демонстрировал далеко не самые выдающиеся успехи в учёбе и даже не был переведён из шестого класса в седьмой. Ему не удавалось попасть ни на один политический пост, к которому он шёл. Но несмотря на все преследовавшие его неудачи, в 62 года он стал британским премьер-министром. Ты должен жить по своему собственному графику. И если тебе кажется, что ты в чём-то отстаёшь от своих сверстников, Это вовсе не повод для отчаяния, ведь они тоже живут согласно своему расписанию и исходят из тех карт, которые находятся у них на руках. Чарльз Дарвин, кто только подумай, считался посредственным учеником. Он отказался от медицинской карьеры и собирался учиться в духовной школе, но изучая природу, Дарвин нашёл своё призвание. Не загоняй свои мечты в рамки возраста. Глядя из 21 века, Трудно представить себе время, когда имя Моргана Фримена было никому не известно. Однако славы ему пришлось ждать достаточно долго. Фримен был номинирован на свой первый Оскар лишь в 50 лет, а выиграл его и вовсе 17 лет спустя за роль Нельсона Манделы, ставшего президентом ЮАР в 76 лет. Без Евгения Леонова невозможно представить советский кинематограф. Но до полосатого рейса он был известен лишь театральным экспертом. Настоящая слава пришла к нему в 45 лет. Забудь про возраст, просто живи. Постоянство памяти одна из самых известных картин Сальвадора Дали. На ней гениальный испанский художник изобразил несколько циферблатов на фоне морского пейзажа. Три из них стекали вниз, подобно расплавленному сыру. Четвёртый же циферблат был твёрдым и лежал на столе лицевой стороной вниз, в то время как его тыльную часть пожирали муравьи. Картина прекрасно символизирует субъективность восприятия времени, а также борьбу самого художника против беспощадности минут и их скорости, олицетворяемой муравьями. Невозможно заранее предугадать, как сложится жизнь. Она соткана из невероятного множества обстоятельств, которые нам абсолютно не подвластны. Основавшись в 2000 году в Gold Star, я и подумать не мог, что всего через несколько лет из головой уйду в хоккей. Никто не мог этого предсказать. Жизнь постоянно меняется, поэтому нет смысла отчаиваться, если на каком-то этапе у тебя что-то не складывается. Завтра будет новый день. Праздник может быть и на твоей улице. Жизнь похожа на коробку конфет. Внутри может быть всё, что угодно. Форест Гамп был чертовски прав. Успех строится на череде ежедневных решений. Не отвлекайся по сторонам. Брось все усилия на саморазвитие. Если сегодня ты стал лучше, чем вчера, этот день был прожит не зря. Ты не стареешь, а становишься опытнее. Что бы ни происходило за окном, формула успеха остаётся неизменной. Чем больше правильных решений ты принимаешь, тем выше твои шансы на счастливую жизнь. Мечтать не только не вредно, но и никогда не поздно. Советские хоккеисты и мечтать не могли о том, что однажды поднимут над головой кубок Стэнли. А какой НХЛ могла идти речь, когда ты живёшь за железным занавесом? Но однажды распался СССР, казавшийся нерушимым и монолитным. Игорь Ларионов и Вячеслав Фетисов, звёзды Красной машины восьмидесятых, выиграли кубок Стэнли с Детройтом незадолго до завершения карьеры. То, что когда-то могло показаться фантазией у малышона, стало действительностью, которая кричала с передовиц газет Не переживай, если к тридцати годам у тебя совсем не та жизнь, которую ты представлял себе в 20 лет. Игра идёт до финальной серины. У тебя всегда будет шанс перевернуть ход матча с ног на голову и стать его первой звездой. Цитата великих. Насладиться ленью по-настоящему может лишь тот, у кого есть куча совершенно неотложных дел. Джерром Клэпп Кджерром